Ихневмоны. Редактор сказал мне: "Сегодня открывается выставка картин неоноваторов под маркой Ихневмон. Отправляйтесь туда и напишите рецензию для нашей газеты". Я покорно повернулся к дверям, а редактор крикнул мне вдогонку: "Да, забыл сказать самое главное. Постарайтесь похвалить этих ихневмонов. Неудобно, если газет плетётся в хвосте новых течений и носит обидный облик отсталости и консерватизма. Я приостановился. А если выставка скверная, я вас потом и посылаю. Именно вас, подчеркнул редактор, потому что вы человек добрый, с прекрасным мягким ровным характером и найти в чём-либо хорошие стороны. Да вас ничего не стоит. Не правда ли? — Ступайте с Богом. Когда я, раздевшись, вошел в первую выставочную комнату, то нерешительно поманил пальцем билетного контролера и спросил. — А где же картины? — Да вот они. Тут висят. Ткнул он пальцем на стены. — Все тут. — Вот эти? — Эти картины. Стараясь не встретиться со мной взглядом, билетный контролер опустил голову и прошептал — да. По пустынным залам бродили два посетителя с испуганными, встревоженными лицами. — Это забавно, интересно, — говорили они, пугливо косясь на стены. — Как тебе нравится вот это, например? — Что именно? — Да вот так. висит такое четырёхубальное. Там их несколько, на какой-то указываешь. Что на ней нарисовано? Да это вот э, такое зелёные, руки такие чёрные, вроде лошади. А, это, который на мельницу похож, который по каталогу называется Абиссинская девушка. Ну что ж, очень мило. Один из них наклонился к уху другого и шепнул. А давай, убежим. Я остался один. Так как мне никто не мешал, я вынул записную книжку, сел на подоконник и стал писать рецензию, стараясь при этом использовать лучшие стороны своего характера, и оправдать доверие нашего передового редактора. Открылась выставка Ихневман, писал я. Нужно отдать справедливость Среди выставленных картин попадается целый ряд интересных, удивительных вещей. Обращает на себя внимание любопытная картина Стулова Весенний листопад. Очень милые голубые квадратики, которыми покрыта нижняя половина картины. Художнику, очевидно, пришлось потратить много времени и труда, чтобы нарисовать такую уйму красивых голубых квадратиков. Приятное впечатление также производит Верхняя часть картины искусно прочерчена и тремят толстыми чёрными линиями. Прямо не верится, чтобы художник сделал их от руки. Очень смело задумано красное пятно сбоку картины. Удивляешься, как это художнику удалось сделать такое большое красное пятно. Целый ряд этюдов Булюбиева, находящихся на этой же выставке, показывает в художнике талантливого трудолюбивого мастера. Все этиуды раскрашены в приятные тёмные тона, и мы с удовольствием отмечаем, что нет ни одного этиуда, который был бы одинакового цвета с другим. Все вещи Булеева покрыты такими чудесно нарисованными жёлтыми волнаобразными линиями, что просто глаз не хочется отвести. Некоторые этиуды носят удачные, очень гармоничные названия. реки тело почему который дуют сильное впечатление производит трагическая картина бурдиса легковой извозчик картина воспроизводит редкий момент в жизни легковых извозчиков когда одного из них пьяные шутники вымазали в синюю краску выкололи один глаз и укоротили ногу настолько что несчастная жертва дикой шутки Стоют у саней, совершенно покосившись на бок. Когда же прекратятся, наконец, издевательства сытых, богатых самодуров-пассажиров над бедными, затравленными извозчиками? Приятно отметить, что вышеназванная картина будет в зрители хорошие гуманные чувства и вызывает отвращение к насилию над слабейшими. Написав все это, я перешел в следующее помещение. там висели такие странные, невиданные мной вещи, что если бы они не были заключены в рамы, я бился бы о заклад, что на стенах развешаны отслужившие свою службу приказчичьи передники из мясной лавки и географические карты ещё не исследованных африканских озёр. Я сел на подоконник и задумался. Мне вовсе не хотелось убежать от авторов этих заключённых в рамы вещей, тем более что их коллег я уже расхвалил с присущей мне чуткостью и тактом. Не хотелось мне и обойти их обидным молчанием. После некоторого колебания я написал: "Отрадное впечатление производят оригинальные произведения господ Маавитова и Колыбянского. Все что не пишут эти два интересных художника. Написано большей частью кармином по прекрасному серому полотну, что, конечно, стоит недёшево, и лишний раз доказывает, что истинный художник не жалеет для искусства ничего. Помещение, в котором висят эти картины, тёплое, светлое и превосходно вентилируется. Желаем этим лицам дальнейшего процветания. на трудном поприще живописи. Просмотрев всю рецензию, я остался очень доволен ею. Всюду в ней присутствовала деликатность и тёплое отношение к несчастным, обиженным судьбою и богам людям. Нигде не проглядывали мои истинные чувства и искренние мнения о картинах. Всё было мягко и осторожно. Когда я уходил, билетный контролер с тоской посмотрел на меня и печально спросил, «Уходите? Погуляли бы еще?» «Эх, господи, если бы вы знали, как тут тяжело!» «Тяжело?» — удивился я. «Почему?» «Не что ж, у нас нет совести или что?» Не что ж мы можем в глаза смотреть тем, кто сюда приходит, срамотавить, да и только. Обрываешь у человека билет, а сам думаешь, и как же ты будешь сейчас меня костить, мил человек? И не виноват я, и сам я лицо подневольное, а все на сердце нехорошо. Не что ж мы не понимаем сами, картина это или что? Я обратить ваше внимание, господин. Картина эта. Картина? Разве такое на стенку вешается, чтоб ты лопнула, проклятая? Горчёный контролёр размахнулся и ударил ладонью по картине. Она затрещала, покачнулась и с глухим стоком упала на пол. Чтоб вы все попадали, а нафиг Только ладонь из-за тебя краской измазал. — Ах, вы не так ее вешаете, — сказал я, следя за билетеровыми попытками снова повесить картину. Раньше этот розовый кружочек был вверху, а теперь он внизу. Билетер махнул рукой. — Ну, не все ли равно? Мы их все-то развешивали так, как бог на душу положит. Хе-хе-хе. Багетчик тут у меня был знакомый, багеты им делал. Так приходил, плакался: "Что я говорит, с рабом изделываю. Где кольц прилажу, еже мне неизвестно, где верх, где низ?" Уж добрые люди нашлись, присоветовали, делай, говорят, кольца с четырёх боков. После разберут. М-м, да где ж тут разобрать? Я вздохнул. До свидания, голубчик. Прощайте, господин, не поминайте лихом. Нету здесь нашей вины, ни в чём. Вы серьёзно писали эту рецензию? Спросил меня редактор прочтя исписанные листки. Конечно. Всё, что я мог написать. Какой вздор. Разве так можно трактовать произведение искусства? Будто вы о окрашенных полах пишете, или А ну умри, солнышко, сидце в мануфактурном магазине. Разве можно, говоря о картине, указать на какой-то кармин и потом сразу начать расхваливать вентиляцию и отопление той комнаты, где висит картина? Разве можно бессмысленно, бесцельно восхищаться какими-то голубыми квадратиками, не указывая, что это за квадратики, для какой они цели? Ну, нельзя, это голубчик. А но придётся спасать кого-нибудь другого. При нашем разговоре с редактором присутствовал неизвестный молодой человек с цилиндром на коленях и громадной хризантемой в петлице сюртука. Кажется, он принёс стихи. Это по поводу выставки Ихневмона? спросил он. Это трудно написать о выставке Ихневмона. Я могу написать о выставке Ихневмона. Пожалуйста. Кривоулюбнулся я. Поезжаете? Вот вам редакционный билет. Да мне и не нужен никакого билета. Я тут у вас сейчас напишу. Дайте-ка мне вашу рецензию. Она правда никуда не годится, но в ней есть одно высокое качество перечислены несколько имён. Это то, что мне нужно. Благодарю вас. Он сел за стол и начал писать быстро-быстро. Ну вот, готово. Слушайте, выставка их не в Мон. В Воронежском городе давно уже молятся только старушучие привычки, да художественные суеверия, которых мурится за версту от пропасти. Столов со свойственной ему дерзостью большого таланта подошёл к головокружительной бездне возможностей и заглянул в неё. Что такое его хитроманерный, ускользающий, дающийся жуткий своей примитивностью весенний листопад. Столов ушёл от Гагена, но его не манит и Жулоага. Ему больше по сердцу мягкий серебристый мане, но он не служит и ему литургии. Столов одиноко говорит своё тихое, полузабытое слово жизнь. Заинтересовывает его любви. Он всегда берёт высокую ноту, всегда остро подходит к заданию, но в этой остроте есть своя бархатистость, и краски его погашенные размеренностью общего темпа становятся приемлемыми и милыми. в полюбее вини чувствуются тех изысканных и несколько тревожных ассонансов, к которым в последнее время нередко прибегают нервный порывистый Маявитов и Колебянский. Маявитов, правда, ещё притаился, ещё выжидает, но Колебянский уже хочет развернуться. Он уже пугает возможностью возрождения культа Беллитис в её первоначальном цветении. Примитивный по синему пятну легковой извощчик тем не менее показывает в бурдесе творца, выникающую в городской околдованность и шепчущую ей свою напевную, одному известную, прозрачную, без намёков сказку. Молодой человек прочёл вслух свою рецензию и скромно сказал: "Видите, здесь нет ничего особенного. Нужно только уметь". Редактор, уткнувшись в бумагу, писал для молодого господина записку на аванс. Я попрощался с ними обоими и устал сказал: "Танкогенаму ушли и к золаги не пристали. Прощайте. Кланяйтесь от меня притаившемуся Маавитову, пожмите руку Бордису и поцелуйте легкового извозчика, шепчущего прозрачную сказку городской колдовности. И передайте бы Любее, что исиль он будет менее остро подходить." к бархатистому заданию для него и для его престарелых родителей будет лучше. Редактор вздохнул. Молодой господин вздохнул, молча общипывал хризантему на своей узкой, провалившейся груди.